Глава десятая. Карта мародеров. По настоянию мадам Помфри Гарри пролежал в больнице все выходные. Он ни на что не жаловался, не спорил, но не позволил ей выкинуть щепки и прутики, оставшиеся от нимбуса. Он знал, что это глупо, что метлу не починить, но ничего не мог с собой поделать, как будто потерял самого лучшего друга. Гарри навещали друзья, старались приободрить. В субботу вечером Хагрид прислал охапку желтых цветов, похожих на коченый капусты. Джинни Уизли отчаянно краснея, подарила самодельную открытку с пожеланием скорейшего выздоровления. Открытка сама собой раскрывалась и пела истошным голосом так, что Гарри пришлось придавить ее вазой с фруктами. В воскресенье утром в палату. Ввалилась вся факультетская команда, и Оливер Вуд с могильным голосом сообщил, что ни в чем Гарри не виноват. Рон и Гермиона сидели у Гарри с утра до ночи, а Гарри по-прежнему был в подавленном состоянии, и никто не догадывался, что дело не только в метле или проигрыш. Он никому не рассказал о гриме, даже Рону с Гермионой. Рон испугается, а Гермиона фыркнет, она не верила предсказаниям профессора Треллани. Но никуда не денешься. Грим уже дважды являлся, и дважды Гарри едва не погиб. Первый раз чуть не попал под волшебный автобус, теперь вот упал с такой высоты. Похоже, призрак пса не отстанет, пока он не свернет себе шею. Что же, так всю жизнь оглядываться с опаской, нет ли грима поблизости? и дементеры мерзко на душе и стыдно. Их все боятся, но кто еще при их появлении слышит голоса погибших родителей и падает в обморок? Гарри догадался, что кричит мама. Ночью он долго не мог уснуть, глядел на полосы лунного света на потолке, и ему все слышался ее голос. Когда дементеры Приблизились к нему, он услышал последние минуты ее жизни, как она пыталась защитить его от лорда Волан-де-Морта. А тот, убивая ее, смеялся. Гарри задремывал, но ему снились полузгнившие осклизлые руки и отчаянная мольба. Гарри просыпался и снова слышал крик матери. В понедельник Гарри вернулся в школу. В школьном шуме и суете думать о голосе было некогда. Правда, приходилось носить насмешки, драку, Малфо. Малфой был на седьмом небе отчасти, что Гриффиндорцы проиграли матч. Он снял бинты на радостях, что обе руки здоровы, вдохновенно изображал, как Гарри упал с метлы. На уроке зельеварения Малфой развлекался тем, что изображал дементоров. Рон не выдержал и запустил ему в лицо огромное влажное крокодилье сердце. Снег вычел у Гриффиндора пятьдесят баллов. «Ну, если защиту от темных искусств опять ведет Снег, я притворюсь, что болен и не пойду, сказал Рон после обеда. Гермиона, поглядя, кто в классе? Гермиона заглянула в дверь и сказала Заходи, не бойся. За учительским столом сидел профессор Люпин. Он осунулся, потрепанная одежда висела мешком, под глазами синели круги. Но когда все расселись по местам, он приветливо улыбнулся. Ученики первым делом стали жаловаться на Снега. — Это нечестно. Он ведь только заменял вас, а задал такое домашнее задание. Мы ничего не знаем об оборотнях. Целых два свитка... Нужно было сказать профессору Снегу, что вы еще оборотней не проходили. Люпин слегка нахмурился. Глаз загалдел громче. «Да мы сказали!» а Он говорит, «Мы очень отстали!» Он и слушать ничего не хотел. «Целых два свитка!» Общее возмущение было велико, но Люпин только улыбнулся. «Ничего. Я поговорю с профессором Снегом, а его задание можете не делать?» «Ну вот». — огорчилась Гермиона. — А я уже сделала. Урок прошел замечательно. Люпин принес стеклянный ящик с болотным фонарником. Это хрупкое и безобидное на вид одноногое существо, казалось, было составлено из струек дыма. — Заманивает людей в трясину, — диктовал Люпин. — Видите у него в руке фонарь? Он с ним прыгает вглубь трясины, человек идет на свет, он прыгает все дальше, а потом... При этих словах фонарник изо всех сил скребнул ногой по стеклу, не хуже, чем ножом, так что всех передернуло. Прозвенел звонок. Собрав сумки, класс направился к выходу, и Гарри со всеми, но его подозвал Люпин. — Одну минуточку, Гарри, мне нужно тебе что-то сказать. Гарри вернулся, Люпин накрыл тряпкой ящик с болотным чудищем. — Слышал о вашем матче. — Люпин стал запихивать в портфель книги. — Жаль твоей метлы. — Ее можно починить? — Нет, — ответил Гарри. — От нее только щепки остались. Люпин вздохнул. — Гремучую иву посадили в тот год, когда я поступил в Хогвартс. Помню, мы придумали игру, кто подбежит к ней и коснется ствола. Одному мальчику по имени Дэви Гаджин. Она чуть не выбила глаз. И нам запретили к ней подходить. Ее лучше не трогать. Это никакая метла бы не уцелела. Вы и о Дементерах слышали? С трудом проговорил Гарри. Люпин бросил на него внимательный взгляд. Да, профессора Дамблдоров такой ярости еще не видели. Дементеры уже давно проявляли недовольство, разъярились, что их не пускают на территорию школы, — А ты из-за них упал? — Да, — признался Гарри, и сам того, не ожидая, спросил. — Ну почему? Почему из-за них я падаю в обморок? Я что? — Люпин словно прочитал его мысли. — Нет, ты не трус. Дементеры так сильно действуют на тебя, потому что ты пережил такое, чего другие не переживали, — сказал Люпин. На его молодое, хоть и в глубоких морщинах лицо, Обрамленные седыми волосами упал косой луч зимнего солнца. Дементеры — самые отвратительные существа на свете. Они живут там, где тьма и гниль, приносят гибель, уныние. Они отовсюду высасывают счастье, надежду, мир, даже взгляды чувствуют их присутствие, хотя и не видят их. Когда ты рядом с Дементером, в тебе исчезают все добрые чувства и счастливые воспоминания. Если у Дементера есть возможность, он питается всем хорошим, что есть в человеке, и тот становится таким же, как он, воплощением зла. В нем остаются только самые страшные воспоминания. Нет ничего удивительного, Гарри, что ты при их виде падаешь в обморок. Страшнее того, что ты испытал, трудно придумать. Любой бы на твоем месте упал. Так что стыдиться тут нечего. Когда они рядом, Гарри опустил глаза, в горле у него стоял комок. Я слышу, как волан де -Морт убивает маму. Рука Люпина дернулась, будто он хотел взять Гарри за плечо, но передумал. И зачем только они явились на матч? Гарри поник головой. Они голодны. — ответил Люпин и защелкнул портфель. — Дамблдор не пускает их в школу, и им не из кого сосать людскую радость. Они ведь ею питаются. А на стадионе собралось столько болельщиков, они не удержались. Столько эмоций, ликования, радость. Для дементоров это настоящий пир. — В Аскване должно быть ужасно, — глухо сказал Гарри. Люпин нахмурился и кивнул. Да, крепость стоит в море на маленьком островке, но Дементерам не нужны ни толстые стены, ни вода. Узники и так не сбегут. Они заточены в темнице собственных мыслей. Почти все очень скоро сходят с ума. Но ведь Сириус Блэк сбежал. Портфель Люпина соскользнул со стола, и Люпин поймал его на лету. — Да, сбежал, — ответил он, выпрямившись. Блэк, похоже, нашел способ с ними бороться. Ни за что бы не поверил. Дементеры высасывают из волшебника магические способности, если он остается с ними надолго. — А ведь вы прогнали дементора тогда в поезде, — вспомнил вдруг Гарри. — Ну, есть особые приемы, да и потом в поезде был только один дементор. Чем их больше, тем труднее с ними бороться.